«Свою насущную молитву. Прости, о Господи, что своеволие проявляю и прежде вспоминаю не о Тебе, а снова докучаю своим делом. Но я живу ради того, чтобы молитву сию произносить, пока я есть на этом свете. Ты, сострадающий, благословенный, правый, прости меня, что досаждаю Тебе обращениями неотступными. В мольбе моей свои корысти нет».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 Я не страшусь, как я принять любой исход, гореть ли мне в гиене или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш тебе определять, творец невидимый и необъятный.